Алена Волчья Заря. В самом начале двадцатого века в Москве было популярным зрелище травля волка. Устраивали травлю, как правило, на ходынке, где обычно проводились бега и скачки, смотр на лошадей, обучение верховой езде. Устраивали подобные кровавые зрелища иногда и в подмосковных имениях. приходили смотреть на травлю волков и заядлые охотники, и просто любопытующие. Многие зрители к тому же участвовали в своеобразном тотализаторе, ставили деньги на то, сколько времени продержится волк, останется ли в живых, ну и так далее. Вот как описывал травлю волка очевидец тех событий По кругу ходят охотники в характерных костюмах, похлопывая арапниками и держа на сворах борзых, которые так рвутся, так кипят, чуя близкого врага. А враг этот смелый хищник русских лесов, серый волк. Не в лесу ждёт травли, ни по опушке путает след свой. Нет, Сидит он в ящике, замарионный, запуганный, забитый. Публика заволновалась. Высадили первого волка. Заметали собаки на сворах. Подобрались барзятники, поджимая хвост, приседая на все ноги, волк, панукаемый арабниками, выскочил из ящика и пугливо, по-заячьи озираясь, пошёл по кругу. А ту его! неистово крикнул кто-то и собак спустили. Вырвалась сытая стая барзых и налетела на опешившего волка. А ту его! А ту его! раздались голоса охотников и волк заметался под зубами остервенелых собак, не успев пробежать и десяти саженей. Охотники помогали собакам, арапниками и генжалами. Как правило, хищника разрывали. В прессе того времени раздавались голоса, чтобы запретить кровавое зрелище. Но в ответ москвичам объясняли необходимость травли волка для натаскивания молодых собак. Так что у организаторов этих зрелищ проблем не было ни с властями, ни с привлечением публики. Ишь одно омрачало их появление Алёны, прозванной Волчья заря. Говорили, что жила эта девица красавица где-то у Калужской заставы. А вот чем она на хлеб зарабатывала, никто толком не знал. Одни говорили, будто она фильшэрица, другие, что профессиональная гадалка и ворожея. Третьи, что актриса, просившая сцену. появлялась на кровавых зрелищах Алёна нечасто, но с её приходом на ходынку начинало происходить что-то непонятное. То собаки поджимали хвосты и ни в какую не хотели кидаться на волка, то вдруг среди барсов начиналась ссора, и они остервенело кидались друг на друга, позабыв о сером хищнике. Как ни старались охотники, псари, строители зрелища, навести порядок, ничего не помогало. Алёна Волча Заря лишь загадочно улыбалась, глядя на сумятицу и незаметно покидала ходынку. А бывало и того хуже. Затравленный и изнурённый волк не убегал, а вдруг сам кидался на собак, кидался так бешено и яростно, Что скоро обращалось бегство. Распоров глотки у нескольких борзых, зверь перемахивал через заграждение и уносился прочь. Бросались за ним в погоню, до да кони подохотникам шалели, поднимались на дыбы, топтались на месте и хрипели и ржали от страха. Испуганная публика поспешно покидала ходынку. Лишь Алёна Волчья Заря горомко хохотала, так что людям становилось ещё страшней. Стали строители волчьей травли думать, гадать, как отвадить Алёну. Стали подсылать к ней городовых, но тем не к чему было придраться. Наняли однажды ходынскую шпану, чтобы напугать девицу. Тоже не помогло. Едва подступились к ней басяки, взглянула на них волчазаря и прошептала: "Да чего же вы ненавидите друг друга, лихие удальцы? Сколько же вы кровушки пустили друг другу, даже землица не может впитать её". И после этих слов повыхватывали басяки из карманов костяты и свинчатки, и давай ни с того, ни с сего друг другу кровь пускать. Да так астервенело, что и впрям образовалась лужа крови. Указали на Алёну известному карманнику, пусть, дескать, обчистит её, это бы её отоходу появляться на ходынке. Запустил щипач пальцы в карман её тулубчика, да тут же взвыл от боли, отскочила на от Алёны. Глянул на пальцы, а они все в крови, будто волчьими клыками распороты. Призвали тогда на помощь одну пресненскую ведьму, и та не смогла одолеть Алёну. Увидела её в толпе зрителей волчья заря, и сама подошла к старухе. На тебе, бабушка, неразменную, необроненную монетку. Серебро очистит твои помыслы. Теперь лишь добро творить сможешь. Глянула ведьма на серебряную монетку и аж затряслась от негодования, хотела вышвырнуть ее, да монетка словно припечаталась к ладони. Так и ушла старуха во свояси, а волчья заря лишь посмеивалась над устроителями травли. И покатилось тогда по ходинке мальва. Да Алёна сама ведьма. По ночам превращается в волчицу и сводит с ума борзых собак и пугает охотничьих коней. Кончилось терпение у хозяев псарен и у строителей травли волков. Собралась их большая толпа и отправились они к Алужской заставе искать дом Алёны. Решили спалить гнездо колдуньи, волчий защитницы. Отыскали дом и подожгли со всех концов. Только Алёны там не оказалось. Возникла она вдруг позади толпы поджигателей. Не поможет вам этот огонь. Скоро волком завойдёт вся Русь, а вы и до этого не доживёте. Сказала так Алена Волчезаря, да и скрылась в переулочках, за каулачках Калужской заставы. С тех пор ни на ходынке, ни в других местах Москвы ее никто не видел. Кровавое увеселение вскоре запретили, а что стало с поджигателями, никто не знает. Дошел слух до наших дней, будто художник Виктор Михайлович Васнецов Несколько раз переделывал свою уже готовую картину Иван Саревич на сером волке. Что-то не нравилось ему в лице царской невесты на картине. Когда наконец Васнецов завершил свою работу, знающие люди за ахали зашептали: "Да это же Алёна Волчазаря". Спрашивали об этом у художника. Но Восницов лишь грустно отмалчивался или переводил разговор на другую тему.